Описание Дантура из базы военных и со слов Данира полностью совпали с тем, что я увидела. Мрак и сырость с примесью какой-то липкой взвеси в воздухе окутали меня, как только выглянула наружу. Взглянув на себя в зеркало и поморщив носом от черных глаз и волос, которые мне не шли, я плотно застегнула куртку, накинула капюшон, взяла рюкзак со всем необходимым и вышла из челнока. Похоже, порт Вылахи не пользовался популярностью, поэтому выглядел заброшенным, но следы на посадочной платформе говорили, что редкие гости здесь бывают. Все чужаки приземлялись в Сурхгахе, в соседнем поселении, которое описывалось как большая торговая свалка, где можно купить редкие вещи и услуги. Туда мне и надо, но понимая, что поиск нужного займёт не один день, я выбрала относительно спокойное место для ночёвки, чтобы меня не выкрали вместе с челнаком. Еще в аэропорту я купила подробную электронную карту местности Дантура. По введенным координатам шаттл доставил меня к мрачному высокому строению и буквально заверещал изнутри, выпроваживая наружу. В проеме дверей здания появилась высокая худая женщина, такая худая, как тростинка. Сильно выделялись сухожилия на оголенных руках, впалые щеки, сильно удлиненное лицо, тусклые редкие волосы, глаза бесцветные, мутные. Кажется, вот-вот упадёт и сломается. И длинное потёртое платье не по размеру только усиливало это ощущение. Она окинула меня холодным цепким взглядом и без лишних вопросов кивнула, чтобы я следовала за ней. Это место что-то вроде апартаментов, где можно снять комнату и поесть. Судя по запахам, есть еду тут вряд ли смогу, но выспаться на кровати, ощутить себя не в бесконечном неосязаемом пространстве, а во вполне определённой физической точке, очень хотелось. Твой, прошили стелл голос женщины, когда она открыла дверь комнаты, за которой не было ничего, кроме матраса с подушкой и с комкомным серым одеялом и нечто, похожим на душевую и унитаз в углу. Три круглых за стекленных отверстия на уровне моего роста, в которые и голова не пролезет. Окна. Почему-то сразу вспомнилась шикарно обставленная комната в апартаментах Тосила, в которой я встретилась с Бизаром и Лахок Логардом. Обстановку не сравнить. Но чувствовала я себя сейчас почти так же, как и тогда. Не сбежать. Есть комната с большим окном, со скрытой неприязнью спросила я на древнем хамони, который здесь понимали. Женщина протянула сухую ладонь внутрь той же комнаты и повторила: "Твой". По дороге сюда я не заметила никого подозрительного. В коридоре тихо, и на улице ни аэромобилей, ни шаттлов. Поэтому решила, что дам шанс этому заведению. У меня при себе несколько порций мощного релаксанта и, конечно, кисер. Забавно будет им воспользоваться, если они здесь все такие тощие. Тут и бить-то не знаешь куда. Сплошные сухожилия. Со смешкой оглянулась я на дон турийку. Постельное белье прилагается. Ее цепкий взгляд упал на мой рюкзак. Она ждала оплаты. Я вынула из кармана маленькую карту с универсальной валютой свободной зоны и четко громко проговорила. Это за три дня. Комната моя и больше не чья. И принесите новое постельное белье. Договариваться с донтурицами следовала наперед, решительно и без оступок, иначе условия проживания могли измениться уже на следующий день. Киладиль ур берет, согласилась она, крепко ухватившись за карту тощими пальцами, больше похожими на кисти скелета, и потянула на себя. Не мешать, добавила я и выпустила карту из рук, так что женщина пошатнулась. Мешать нет, тихо надо. Отошла она. Все верно, Кила Диль Ур. Имя у вас красивое. Натянуто улыбнулась я. Вошла в комнату и заперла дверь. К моему удивлению это оказалось крепкой, как и стены этого новицкилового сооружения. Минут через пятнадцать в дверь постучали. Все это время я простояла посреди комнаты в обнимку с рюкзаком, настраиваясь на то, что я здесь совсем ненадолго и скоро у меня будет уютный дом. в сад чистая постель на пороге появилась нечто женского рода видимо ребёнок и вручила мне пакет в нём было постельное бельё на вид чистое но запах оставлял желать лучшего я оттащила матрас в другой угол комнаты от унитаза подальше и постелила себе неприятно было ложиться в дурно пахнущую постель я бы не снимала одежду совсем но из-за липкой мороси на улице пришлось раздеться чтобы этот запах не пропитал и бельё. Оставшись в одной майке, я легла на спину и уставилась в потолок. Всё тело напряжено. Мысль, что в этом месте я могу остаться на всю жизнь, заставила задрожать. Я зажмурилась и чтобы сосредоточиться на главном, немедленно начала прокручивать в голове дальнейший план. Всё, что мне требуется найти на Дантуре это новая личность с дипломатическим статусом. Зачем? Я человек, и это не скрыть. а значит, могла попасть в свободную зону только из альянса гармонии и имея чип контроля. Любой служащий в системе безопасности империй, которые заключили соглашение с альянсом гармонии о выдаче нарушителей, могли проверить легальность моего нахождения в свободной зоне. Если задержат, конечно. Таких империй немало, практически все, что были в зоне покрытия межгалактической связи. А я не готова отказаться от связи с Адеска, лишить себя единственной подстраховки. А те планеты, которые еще не сотрудничают с альянсом, не лучше Дантура, хоть и не с таким климатом, но с полным отсутствием цивилизации. Зачем же мне обрекать себя на пытку? Я ищу благополучной жизни, поэтому так я могу исключить многие риски, стать свободной на законных основаниях и не думать о само защите, уклонении, избегании неприятностей. Голова должна быть свободной, чтобы грамотно решать не менее сложные вопросы, которые еще возникнут в моей новой жизни. Ко всему тому нужен мощный источник питания для всех моих устройств и челнока, импульсный блоки ратор на всякий случай, свое лабораторное оборудование, как бы оно ни стояло поперек горла, а главное собственный дом в тихом, уютном и безопасном месте. На все это требуются огромные кредиты или то, что выступает в их роли. Того, что выручил Тодеска за мои изобретения, не хватит. Возможно, придется более половины потратить только на покупку нового чипа. А я не все сильная и вовсе не гений, чтобы за получить все это легким путем. Воровать на своей территории, где ты знаешь законы и каждый уголок, легко. А промышлять этим в чужом мире, только лишь прочитав о нем, это самоубийство. Но начать стоило с простого.